Лайтерьера. Что если я не могу контролировать звуки вокруг себя? Периодически протестуют мои студенты. Что если я научился, научилась выключать их, чтобы не слышать? Выключение звуковой среды приучает нас к отстраненности вместо единения. Я бы поспорила, что выключение требует больше усилий, чем включение, где мы можем изучать свои решения. Включенность делает нас осознанными, мы можем что-то изменить или хотя бы попробовать. Хороший пример. У моего Вест Хайленд Уайт Терьера Лили двор для выгула класса люкс с цепью холмов, высокими деревьями и цветущими кустами. Вы можете насладиться местной флорой и фауной, прогулявшись по витиеватым горным тропинкам, а к дверце в задней части дома, сделанной как раз по размеру маленького терьера, ведет большой мостик. Моя территория огорожена забором, и с точки зрения Лилии этот обширный домен — ее личный рай. Здесь она может бродить туда-сюда и все исследовать. Это верно?» Но еще верно то, что земля по другую сторону забора принадлежит моим соседям, а Лили любит полаять. Встань и слушай. Вокруг нас происходит история. Томас Ллойд Кволс Сейчас почти двадцать один час. Я закрываю собачью дверцу, и Лили грустит. Она сидит у двери, тихонько подвывая. «Если я ее выпущу, она начнет лаять во всю глотку, и это будет раздражать соседей». «Лили, тихо», — говорю я. Моя коллега Эмма утверждает, что у собак большой словарный запас, и они понимают, что мы им говорим. Но слово «тихо» игнорируется. Если Лили понимает, то это забастовка. Есть несколько фраз, которые ей точно понятны, а именно «Лили». «Лосось, вкусняшка» и затем «Ну все, хватит, пока-пока» и, наконец, пора спать. Спать еще не время, поэтому Лили демонстрирует свое недовольство. «Я не поддаюсь, граница обозначена, никакого лая». «Если Лили упрямится, то и я могу». Однажды кинолог сказал мне, «Терьеры любители лаять, они охраняют территорию». Другой кинолог сочувственно заявил, «Мы, кинологи, мало что можем сделать с терьером. Поэтому я пытаюсь принять, что это часть природы Лили, а не её противный характер». Лили запрыгивает на спинку двухместного дивана. Там, призывно вытянувшись, она продолжает скулить, выражая неодобрение «Лили, тихо, снова броню я её». Устав от этой игры, Лили резко вздыхает, Испускается вниз со своего наблюдательного пункта, чтобы развалиться на полу. Идите в ногу с природой. Ее секрет в терпении. Ральф Уолда Эмерсон. Мне 71 год. И я слежу за своим поведением, чтобы не превратиться в чокнутую бабку, которая разговаривает со своим питомцем чаще, чем с людьми. Но Лили мне отвечает. Внезапно она вскакивает и заливается уличным лаем, хотя находится в помещении. «Гаф, гаф, гаф!» гав! выдает она гортанно. Что-то ее раздразнило. Я выглядываю в окно, чтобы увидеть причину. Изгородь вокруг двора для выгула собак высотой семь футов. Ее не преодолеет койот. Она хорошо защищает от вторжения медведей и оленей. Справиться с ней могут скунсы и опоссумы хотя ни тем, ни другим здесь не рады. Я прижимаюсь лицом к окну и вижу не одного скунса, а сразу двух. Они гуляют по забору, как цирковые акробаты, сохраняя равновесие благодаря своим полосатым белоснежным хвостам. Лили агрессивно лает. «Дай мне до них добраться!» Но я испытываю радость и облегчение, что она заперта в доме. Один мелкий терьер не справится с двумя огромными скунсами. Ее бравада беспочвенна. Лили, лосось, вкусняшка. Я бреду к холодильнику в надежде отвлечь ее и прекратить лай. Но Лили, как я уже говорила, упряма. И прямо сейчас она сосредоточена на скунцах. Десять минут, двадцать, тридцать. Лай становится хриплым под стать моим изношенным нервам. Меня беспокоит, что он мешает соседям, хотя лает Лили в доме. Я обещала им, что после 22.00 будет тихо, а сейчас 15 минут десятого. Никаких предпосылок, что Лилли прекратит. Я хочу петь как птица. И неважно, кто меня слышит и что по этому поводу думает. Руми. Я возвращаюсь к холодильнику и достаю упаковку лососи. ее любимое лакомство. Подхожу к Лили, помахивая перед ее носом угощением. Эврика. Она прекращает лаять и прожорливо хватает лосося. По одному кусочку за раз этого хватит. «Хорошая девочка, Лили!» Говорю я, надеюсь, что ее словарный запас достаточно велик, и она зафиксирует эту фразу. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал успокаивающе. Потом возвращаюсь на двухместный диван. А Лили, несмотря на съеденные угощения, устраивается возле собачьей дверцы и продолжает подвывать. Мы вернулись в первую позицию, но вой звучит тише полноценного лая. Сейчас 21.30. За полчаса мы побороли комендантский час Лили. Я прижимаюсь носом к стеклу. Слава богу, скунсы ушли. Лили, спать! Она неохотно покидает свой пост и следует за мной в спальню. Попробуйте сделать. Не задумываясь, быстро напишите три звука из окружающей среды, которые вы не можете контролировать. Настройтесь на каждый из этих звуков. Какие чувства они вызывают? Вы расстраиваетесь, тревожитесь, нервничаете. Можно ли попробовать изменить эти звуки? Если нет, можно ли их избежать? Дайте себе возможность рассмотреть нечто за пределами выключения и посмотрите, не стали ли вы владеть ситуацией лучше и не ощущаете ли себя свободнее.